Глава пятая. Переселенцы с Итий. «Как вы узнали все это?» – спросил Сергей, не скрывая своего удивления. «Неужели изобрели машину времени?» «Машину времени?» – Наэлла с недоумением смотрела на астронавтов. Им с трудом удалось объяснить ей смысл этих двух слов. «Нет», – сказала Наэла, «Такой машины у нас нет. Мы еще не научились путешествовать во времени. Но каким же образом вы смогли показать нам далекое прошлое вашей страны, все эти катаклизмы?» спросил Олег. «Ведь не могли же свидетелей опустошительных землетрясений и катастрофических наводнений сфотографировать то, что происходило вокруг них?» «Извержение вулканов и оледенение Эрии в самом деле фотографировались», ответила Наэла. Она говорила медленно, с трудом подбирая слова. «Но сделали это не Аэры, не жители материка». «А кто же кто?» воскликнул Сергей. Нетерпение его возрастало. Ямуры. Ямуры? Да. Обитатели Итии систематически фотографировали поверхность Венеры. Из года в год, из века в век следили они за тем, что происходило на ее материках. У них еще тысячи лет назад были чувствительные оптические приборы, позволяющие делать снимки сквозь туманы и облака. К тому же перед оледенением атмосфера Венеры была прозрачнее. Ития, Ямуры, аэрофотосъемка, прошептал Сергей. Ничего не понимаю, голова идет кругом. Сейчас вам все станет ясно, улыбнулась Наэла. Повозившись около приборов, она нажала кнопку. На экране возникла карта Венеры. Материки и острова на ней были окрашены в светло-коричневые, оранжевые и бледно-алые тона. Моря и океаны имели зеленовато-синий оттенок. Реки извивались голубыми червяками. «Вот наша прородина, Эрия», — сказала Наэла, указывая на причудливо изрезанный материк в полярной зоне северного полушария. «Теперь она покрыта толстым слоем снега и льда». Этот грушевидный материк, расположенный ближе к экватору, нынешнее место проживания нашего народа – Аэрия. Вот этот вулканический остров экваториального пояса Венеры издавна был населен полудикими народами, поклонявшимися каменным идолам. Вот остров Тета, на который опустился Сириус. Некогда до нашествия Ямуров на нем было крупное рабовладельческое государство. Им управляли жрецы. На острове процветал культ синего ящера. За экватором расположен огромный южный материк. Раньше на нем жили народы с кожей темно-коричневого и черного цвета. Теперь он принадлежит Ямурам. «А откуда пришли Ямуры?» – спросил Сергей. «Где они жили раньше?» «На Итии, спутники Венеры», – ответила Наэла. Это сравнительно небольшое небесное тело издавна привлекало к себе внимание наших астрономов. В ясные ночи ученые замечали на поверхности Итии яркие, часто повторяющиеся вспышки. Астрономы связывали их с вулканическими явлениями. Ученые были убеждены, что на Итии много действующих вулканов. Однако никто не подозревал, что Ития обитаема и что ее жители Ямуры – давно вынашивают агрессивные планы. Поэтому массовое переселение Ямуров на Венеру явилось для аэров полнейшей неожиданностью. А началось оно так. Однажды из гряды облаков, нависших над островом Тета, появились диковинные сигарообразные корабли. Островитяне, оставив свои занятия, собрались в долине Голубой реки, на берегу которой опустился один воздушный корабль. Из корабля вышли желтые карлики. Глаза у них были маленькие, узкие, крючковатые носы напоминали клювы. Жители острова с любопытством смотрели на корабли и желтолицых, одетых в странные костюмы со шлемами. Один ученый, выйдя вперед, обратился к карликам с речью и знаками дал им понять, что его соотечественники приглашают их посетить город. Карлики молчали. О том, что произошло в дальнейшем, смогли рассказать немногие. Случилось нечто чудовищное. Один карлик, по-видимому предводитель, взмахнул рукой. На бортах кораблей мгновенно открылись люки, и какие-то машины, спрятанные в трюмах, стали извергать струи горящей жидкости. Островитяна охватила паника, сбивая друг друга с ног, топча упавших, они бросились в рассыпную. Над головами бегущих рвались фиолетовые шары, осколки которых мгновенно поджигали одежду. Потом над долиной поплыли облака зеленоватого ядовитого дыма – Когеля. Он проникал в дыхательные пути, обжигал слизистую оболочку, вызывая слезоточение, рвоту, паралич, конечностей, глухоту. Оправившись от растерянности, островитяне попытались было оказать сопротивление пришельцам. Но на острове не было арсенала, а оружие, применяемое для защиты от хищных насекомых и ящеров, не в состоянии было остановить натиск наглых, хорошо вооруженных карликов. Островитяне, уцелевшие после побоища на берегу Голубой реки, забаррикадировались в городе, укрылись в пещерах, однако сопротивление разрозненных групп было вскоре подавлено. Не прошло и недели, как ямуры оказались полновластными хозяевами острова. Всего только 5-6 суток потребовалось для того, чтобы превратить в дымящееся пожарище один из цветущих уголков Венеры, природа которого могла прокормить, укрытие деть сотни тысяч разумных существ. Взрывчатые вещества разрушали толстые стены дворцов, заводов, храмов, огонь сожрал их содержимое. «Вы помните тех несчастных, которые живут в пещерах острова Тета?» – спросила Наэла, прерывая рассказ. Обратили внимание на их вид? Сергей кивнул. Образ слабоумного старика-рыболова прочно запечатлился в памяти. Прошло много дней, а его бессмысленное тупое лицо не забывается. Он живой укор всем тем, кто, сея раздор между народами, толкает их на путь войны. «Эти кретины», — продолжала Наэла, — «далекие потомки тех веселых жизнерадостных островитян, которые подверглись некогда» нападению ямуров. Переселенцы с Итии чинили с ними жестокие расправы. Уцелевшие островитяне, лишенные всего необходимого и попавшие в непривычные условия жизни, херели и вырождались. Дети наследовали дурные качества родителей и передавали их своему потомству. Культурные навыки забывались, машины ржавели Инженерные сооружения подвергались разрушительному действию ветра, воды, резких колебаний температуры, вулканического радиоактивного пепла. К острову Ямуры долго никого не подпускали, да и теперь они еще контролируют его южную часть. Ямуры превратили его в базу для своих преступных биологических экспериментов. Они скрещивают троглодитов с обезьянами, прививают им болезни. Наэла говорила быстро, глотая окончания слов, задыхаясь от волнения. Зеленоватые ее глаза гневно сверкали. «Много зла причинили Ямура и говорила она возмущенным тоном. Жестокость их поистине была беспредельной. Трудно без содрогания читать хроники тех времен. Сергей с возмущением слушал Наэлу. Он проникался сочувствием к невзгодам аэров. Восхищался их мужеством и непоколебимой верой в торжество свободы, в победу справедливости над произволом. Дерзкой была попытка ямуров прибрать к рукам всю планету. Они смотрели на венерян свысока, так же, как последние на обезьян, резвящихся в пальмовых рощах, или на травоядных ящеров, лениво лежащих на лугу. Ямуры истребляли венерян безжалостно, как мошку, Они вели себя подобно саранче, пожирающей все на своем пути. Надменная высшая раса хотела покорить нишу, превратить свободные разумные существа в рабов. Сергей понимал, что у Ямуров были шансы на успех. В истории человеческого общества были случаи, когда подобные авантюры заканчивались успешно. Горстка испанских конкистадоров, искатели легкой наживы под предводительством жестокого кортеса, Завоевало многолюдное и богатое государство ацтеков. Еще более малочисленный отряд авантюриста Писаро захватил и разграбил Перу. Государство инков, возглавляемое сыном солнца, рухнуло как карточный домик. Разве нечто подобное не могло произойти и на Венере? Одновременно с захватом острова Тета, Ямуры, как выяснилось впоследствии, напали на южный материк. Сперва карлики подвергли города южан облучению лучами, вызывающими непреодолимую сонливость. Потом стали распылять над ними ядовитые вещества. Южане, обескровленные и ослабленные распрями, оказались еще менее подготовленными для отражения нападения, чем жители острова Тета. Когда после безуспешных попыток договориться с ямурами они взялись за оружие, ключевые позиции оказались в руках захватчиков. Южане были вынуждены скрыться в джунглях. Здесь одни стали добычей хищных венерозавров, другие погибли от укусов змей и ядовитых насекомых, третьих свалили за разные болезни. Сведения о трагических событиях, прошедших на юге, дошли до аэрии уже тогда, когда остров Тета был целиком захвачен ямурами, а сопротивление южан подавлено. Несмотря на устрашающую военную технику ямуров, Аэры решили вступить в борьбу с ними. Была создана армия освобождения. Берега Аэрии успешно укреплялись, население проходило военную подготовку. Заводы, изготавливающие орудия труда, стали производить военное снаряжение. Во время одного сражения был подбит корабль, только что прилетевший с Итии. На корабле оказалось много ямурских рукописей и микрофотолент. Аэры, изучив их, смонтировали исторический фильм, состоящий из фотоснимков поверхности Венеры, сделанных ямурами на протяжении веков. Этот фильм охватывал большой исторический период и давал наглядное представление об изменении климата обоих полушарий планеты и конфигурации ее материков. Отрывки из этой историко-географической картины и показывала астронавтам Наэла. Военные действия продолжались несколько лет, Однако ни Аэры, ни Ямуры не смогли держать решающие победы. Кровопролитные, затяжные бои на суше, море и воздухе привели к истощению обеих сторон. Начались переговоры о мире. После длительных споров, прерываемых военными действиями на отдельных участках фронта, была установлена разграничительная линия между владениями Аэров и Ямуров. Часть территории Венеры – и в том числе остров Тета, обе стороны согласились считать нейтральной зоной. Что происходило на Итии до переселения Ямуров на Венеру, и почему карлики покинули свою родину, а эры так и не узнали. Вскоре после того, как последний корабль Ямуров опустился на южном материке, Ития исчезла. Мнения ученых о ее судьбе разошлись. Одни считали, что Ития погибла в результате космической катастрофы, превратившей ее в клубок светящихся газов. Другие высказывали предположение, что оставшиеся на спутнике Ямуры передрались между собой и, применив взрывчатое вещество особой силы, вызвали цепную реакцию, превратившую в прах не только побежденных, но и победителей. Так или иначе, Венера лишилась своего спутника а выходцы с него поселились на южном материке и примыкавших к нему островах. На тесноту своей территории и скудность ее природных богатств Ямуры жаловаться не могли. Однако их правители не отказались от намерений подчинить себе всю Венеру. Когда на престол Ямурии взошел Силициус, он стал нагло претендовать на нейтральную зону и острова, расположенные вблизи северного материка. «Ямуры, — говорил он, — настоятельно нуждаются в расширении жизненного пространства, поскольку численность населения на юге увеличивается быстрее, чем на севере. Аэры предложили переселить на остров Тета и другие участки суши, опустошенные во время продолжительной кровопролитной войны метисов, матерями которых были пленные южанки, а отцами Ямуры. В Ямурии эти хилые и слабосильные метисы и их дети — назывались презрительно помми и были лишены почти всех гражданских прав. Силициус это разумное предложение отклонил. Он хотел по собственному усмотрению распоряжаться нейтральной зоной. Переговоры зашли в тупик и были прерваны несколько лет назад. После этого ямуры, тщательно маскируя свои подлинные намерения, стали усиленно готовиться к нападению на аэрию. Они строили десантные суда большой вместимости, подводные лодки, боевые воздушные корабли, накапливали запасы ядовитых газов, болезнетворных бактерий, взрывчатых веществ. На остров Тета Наэла прилетела с группой ученых за дикорастущими тропическими растениями, которые намеревалась акклиматизировать в Аэрии, в окрестностях Аона. Воздушный корабль, доставивший ученых, получил повреждения при посадке. Ремонт его затянулся. Воспользовавшись этой непредвиденной задержкой, Наэла решила посетить район Голубой реки, место высадки ямуров и ожесточенного боя с ними. Пролетая на обратном пути над пущей, Наэла заметила Сириус и приняла его за корабль ямурских лазутчиков, тайком опустившихся на острове. Наэле захотелось выяснить численность ямуров и разгадать их намерения. Она спрятала свой Сингу в зарослях и сама стала пробираться к Сириусу. На берегу озера девушка попала под гипнотическое действие желтых глаз водяного удава и очевидно стала бы его жертвой, если бы этому не помешал Сергей. Вот какие события предшествовали первой встрече советских астронавтов с Аэрами, коренными жителями северного полушария Венеры.